Глава 9 Американская просперити двадцатых годов имела своеобразные последствия для ряда родовых поместьй аристократов Старого Света. Их старинные замки были разобраны по камешку, упакованы со всем, что в них было, от гобеленов до привидений, и перевезены за океан в резиденции американских миллионеров. Не все замки совершали такое далекое путешествие, Некоторые из них были перенесены лишь на десяток другой километров, в более живописные места. Были, наконец, и такие, которые остались на месте в увеличенных в пять, в десять раз поместьях. Подобного рода судьбы постигли старинные родовые гнезда аристократии во многих странах Западной Европы. В Германии, Франции, Австрии и даже в Англии и Шотландии. Один из таких замков был перенесён волею нового владельца с берегов сурового шотландского лоха на не менее поэтический, но мало подходящий для него солнечный островок посреди прозрачно-голубого озера в итальянских Альпах. Это было огромное строение, служившее когда-то прибежищем нескольким поколениям главарей клана Хайлендеров и славившееся тем, что едва ли не каждое из этих поколений оставило в нем свое привидение». Многие тысячи долларов были затрачены на то, чтобы засадить пространство вокруг замка вереском и скромным шотландским дроком. Вероятно, новый владелец не пожалел бы денег и на то, чтобы заставить переселиться вместе с замком в стае ворон, свивших себе гнездо между зубцами его башен. Но вороны не понимали того, что являются неотъемлемой деталью пейзажа и остались в родной Шотландии. В Швейцарии их места на башнях заняли мириады ласточек. Большую часть времени замок пустовал. В его роскошно отделанных залах и комнатах царила тишина. Солнце едва пробивалось сквозь замазанные мелом стекла высоких стрельчатых окон. Далеко не каждый год появляется тут кто-нибудь из членов семьи владельца. Полторы сотни слуг были единственным населением замка и всего островка, приобретенного, да так, по-видимому, и забытого, мистером Джоном Алленом Ван Дангеймом III. Он вспомнил о своем замке лишь тогда, когда понадобилось найти нейтральную почву для важного разговора, который должен был состояться между несколькими американскими дельцами-монополистами и представителями германского правительства и нацистской партии. Одни из них не желали появляться в Германии, других неудобно было приглашать в Штаты. Кроме того, ни в Германии, ни в Штатах не удалось бы уберечься от пронырливых газетчиков, а обеим сторонам меньше всего хотелось, чтобы кто-либо совал нос в их дела. Вот почему в августе 1934 года С окон замка смыли, наконец, мел, и солнцу удалось заглянуть в его пышные покои. Американцы прибыли с юга через Италию и сели на яхту ванда Ингейма в Комо. Немцы прибыли с севера и отплыли на остров от пристани Менаджио. Все было организовано так, что история до сих пор не знает имен всех туристов, якобы собравшихся поиграть в гольф и покер на уединенном швейцарском островке. Известно только, что в числе немецких гостей, кроме непременных членов таких совещаний, Яльмара Шахта и банкира Курта Шрейбера, находились Фриц Тисен, Крупп фон Болен, Шмитц и Бош, и что, кроме ранее совещавшихся с Ванденгеймом в Америке, немецких генеральных консулов фон Типпельскирха и фон Киллингера, приехал Геринг. Это те, имена, несмотря на конспирацию, не остались неузнанными. Имена остальных до сих пор неизвестны. Кроне удалось проникнуть в замок под видом секретаря Геринга. Но ни на одно из совещаний он не попал. Как, впрочем, и никакой другой секретарь. как с американской, так и с немецкой стороны. Краткие протоколы велись поверенным Ванденгейма адвокатом Фостером Долласом. Какое употребление он сделал из этих протоколов, пока неизвестно. Доллос не из тех, кто продает свои тайны раньше, чем они могут принести ему верных тысячу процентов. Кроне бродил по замку, томясь незнанием того, что происходит в зале заседаний. Он напрасно ломал себе голову над тем, как подсмотреть или подслушать, тщетно исследовал из-подтижшка все помещения, примыкающие к залу. Даже на чердаке он наткнулся на здоровенного субъекта, встретившего его совсем не ласковым взглядом. Он уже решил отказаться от дальнейших попыток узнать содержание бесед путем подслушивания и начал раздумывать над тем, каким образом можно было бы просмотреть записи Доллоса, когда к нему пришла неожиданная помощь в лице высокого худого человека с красным лицом, в котором он узнал Фрэнка Паркера. Вечером Паркер подсел к Кроне, тянувшему пепермент в полутемном уголке веранды. Паркер... представился. Кроне так, как если б видел его впервые. После двух рюмок он сказал, «Быть может, побродим по саду? Вечер великолепен». Крона никогда не был любителем природы, но ему не нужно было объяснять, почему Паркер не хочет с ним разговаривать там, где есть стены. Он с энтузиазмом ответил, «Вы правы, вечер прелестен». «Только захватим свои стаканы». И они сошли в парк. «Я чувствую себя, как в потемках», — признался Крона. «Непривычная обстановка», — заметил Паркер. «Вы не можете раздобыть протоколы Долласа? Зачем они вам? Надо же знать, о чем там говорится». «Я вас для этого и нашел». В тоне Паркера появился покровительственный оттенок, который не понравился крона. «Скажите дворецкому, что вас не удовлетворяет комната, и попросите спальню с балконом». «Ну и что?» «Одна такая комната осталась рядом с моею». «Мне недостаточно вашего пересказа. Оттуда вы сможете слушать то, что говорится в зале». «Вы, Паркер, молодец!» Все было продумано заранее. «Обидно, что я пропустил сегодняшнее совещание». Больше болтали немцы. Они напрямик сказали нашим, что если наладить правильное сотрудничество между Германией и Америкой, то можно будет в конце концов поделить рынки России и Китая и даже говорить об освоении этих пространств. Они правы». Наши не возражают. Вопрос в том, каким способом устранить помехи. «Русских?» «Да». «А официальная линия?» «Линия Рузвельта и прочих?» «Да». «Все понимают, что с этим тоже пора кончать». «Что предлагают немцы?» «Они хотели бы действовать напрямик. Убить того, убить другого». «Они простоваты», — проговорил Паркер. «Может быть, не такие уж простаки. Вспомните Гардинга». «Отравить можно было Гардинга, но не Рузвельта. Он популярен у среднего американца. Этим он и опасен. Компания, которую нации собираются открыть против Рузвельта, подействует не хуже пуль». Кроме того, немцы считают, что мы должны помочь созданию националистических обществ в Штатах. — При их компетентном содействии, — иронически заметил Крона, — на кой черт они там? У Дюпона и так налажено дело. Крусейдерс, сент и, и другие шайки. — Кстати, — добавил Паркер, — Нашим сегодня чертовски понравилось то, что немцы рассказывали об организации у них борьбы с рабочим движением. У нас, наверное, испробуют что-нибудь в этом роде и перестроят эти дюпоновские банды на немецкий лад». «Да, в Германии не пометингуешь согласился Крона. Ванденгейм сказал, «Мы будем дураками, если не заведем у себя таких же порядков». «А говорилось что-нибудь насчет Австрии?» Не очень много. Эти вопросы, кажутся ясны сами собою. Наши не хотят мешать там Гитлеру. Но тут придется поспорить с англичанами. — Им не нетрудно заткнуть глотку, — беспечно заявил Паркер. — Нажать на вопрос о долгах, а они живо подожмут хвост. — А главное, главное, — в нетерпении спросил Крона. Паркер посмотрел на него непонимающе. «Насчет движения на восток, к России», — пояснил Крона. «Сначала они хотят решить все, что должно предшествовать кардинальному решению русского вопроса». «Но он будет поставлен?» «Непременно. Все дальнейшее вы сможете уже слышать сами из своей комнаты». «Но нам с вами не следует больше встречаться», — сказал Крона. «Это и не будет нужно». «Только постарайтесь выведать у Геринга и сообщить нам истинное намерение немцев, не держит ли они какой-нибудь камень за пазухой». «Скажите Ван гейму, чтобы он не переоценивал упорство немцев, когда они будут набивать себе цену». «Ну, небось нашим не впервой нанимать к себе на службу гангстеров», с усмешкой сказал Паркер. «Но немчуре чертовски хочется сохранить вид людей, которые сами сумеют устроить свои дела на Востоке, хотя они и отлично понимают, что без наших денег не смогут ничего сделать. Пусть наши только поднажмут, и немцы пойдут на любые уступки, чтобы спеться». «Это ваше личное мнение?» «Я передаю смысл разговора между Герингом и Гессом перед отъездом сюда». Я доложу хозяину. Между прочим, имейте в виду, чем ближе к делу, тем больше нас занимает мнение немецких военных. Скажите мне еще раз, Фрэнк, смогут немцы свободно войти в Австрию и Чехию? Безусловно. И правильно. Немцам не следует вставлять палки в колеса в Европе, если мы не хотим иметь хлопоты с красными на Дальнем Востоке. «Наши это понимают. Судя по разговорам, они сделают все для того, чтобы помочь японцам справиться с красными на востоке, прежде чем дать им самим под зад». «Это сложное дело, Фрэнк». «Конечно, непростое. Наши понимают». «Надеюсь...» — Кроне протянул руку. «Снова на несколько лет? Судя по всему, мы будем встречаться в Берлине. Мне кажется, предстоит торчать там». И, пожимая Кроне руку, Паркер спросил, «Вы ведь знаете Роу, -Мак? «Знаю. Наших очень интересуют источники его информации в Германии». «Мало ли что кого интересует?» — уклончиво пробормотал Крона. «Вы не думаете, что эти источники находятся довольно высоко?» крона пожал плечами. «Высоко? Что вы называете высоко?» «У нас подозревают...» Паркер в секунду колебался, словно не решаясь высказаться до конца. «Подозревают в нечистой игре Канариса». Крона удивленно взглянул на Паркера. «Именно его, маг повторил тот. «Как это не невероятно!» «Невероятно?» — Кроны пожал снова плечами. «Как будто этот Канарис не такая же каналья, как любой из его агентов». «Ну, все-таки. Начальник всей имперской разведки...» «Почему он должен быть лучше нашего Говера?» «Но-но, крона Вы далеко хватаете!» крона не видел ничего невероятного в наличии связи начальника германской разведки Канариса с Intelligence Service, и ему казалось смешным, что это может заботить американскую секретную службу. Однако он больше ни о чем не спросил Паркера, а тот не сказал ему, что этот вопрос важен для американцев потому, что Канарий состоит и их собственным агентом. Кроне выпил в этот вечер больше, чем обычно. Это заметил даже Геринг, вернувшись в совещание. крона попытался вызвать Геринга на откровенность, но мысли того были где-то далеко. «Пойдемте-ка, крона я вам кое-что покажу». — сказал он с таинственным видом, и пыхтя стал взбираться по лестнице на второй этаж того крыла замка, где были расположены жилые апартаменты ванденгейма. Денгейма. последовал за ним. Они в молчании именовали несколько комнат. Не в силах скрыть волнение, Геринг остановился перед небольшой резной дверью, толкнул ее и жестом предложил Кроне войти. Сам же из-за его плеча нажал выключатель. Кроне увидел залитый мягким верхним светом большой зал. Стены его были затянуты гобеленами в виде огромных медальонов. Посреди каждого медальона висел рыцарский щит с гербом. Все это походило бы на геральдический зал, если б середина пола не была занята просторным купальным бассейном. Льющийся с потолка мягкий свет – отражался в желтом металле, которым был облицован бассейн и делал воду, похожей на огромный слиток красноватого стекла. Крона увидел, что глаза Геринга в экстатическом восторге остановились на этом водоеме. «Смотрите, Кроне!» Толстые красные руки Геринга с жадностью потянулись к бассейну. «Он из чистого золота!» Словно боясь, что видение рассеется, Геринг на цыпочках приблизился к краю водоема и сделал попытку присесть на корточки. Толстые ноги и огромный живот не позволяли ему этого. Он тяжело опустился на одно колено и погладил рукою полированный металл облицовки. Вот что я должен себе сделать, крона. Непременно. Он с напряжением, опираясь на руку крона поднялся, и уставился на темно-желтую и, казалось, горячую от пронизывающего ее отраженного света воду. Это замечательно, крона Говорят, Ванденгейм проводит приемы, сидя в ванне, даже целое совещание. И он снова, как зачарованный, уставился на воду.